но упадок его начался еще так недавно, что, уходя отсюда и неохотно покидая на несколько долгих месяцев это место, хоть и столь ему ненавистное, Ричард, быть может, думает, что попал в какое-то исключительное положение. На сердце у него тяжело от терзающих забот, напряженного ожидания, недоверия и сомнения, и он, быть может, скорбно спрашивает себя, вспоминая о том дне, когда впервые пришел сюда? Почему сегодняшний день так не похож на тот? Почему он, Ричард, так не похож на того юношу, каким он был тогда? Почему вся его душа так не похожа на его прежнюю душу? Но несправедливость порождает несправедливость. Но когда борешься с тенями, и они тебя побеждают, хочется создать себе реального противника. Но когда тяжба твоя неосязаема, и разобраться в ней не может никто, ибо время для этого давно миновало, чувствуешь горькое облегчение, нападая на друга, который мог бы тебя спасти от гибели, и в нем хочешь видеть своего врага. Ричард сказал Волосу правду. В каком бы состоянии дух он ни был, в или смягченным. Он все равно винит в своих горестях этого друга, ибо друг мешал ему достичь цели, к которой он, Ричард, стремился. А ведь если у него и может быть цель, то лишь та, которая ныне поглощает его целиком. Кроме того, противник и угнетатель из плоти и крови служат ему самооправданием. Значит ли это, что Ричард — чудовище? Или, может быть, канцлерский суд оказался бы очень богат такими прецедентами, если бы о них удалось получить справку у того ангела, который ведает деяниями человеческими? Две пары глаз, привыкших видеть таких юношей, как Ричард, смотрят ему вслед, когда он, кусая ногти и погруженный в тяжелые думы, пересекает площадь и скрывается из виду в тени южных ворот. Обладатели этих глаз мистер Гаппи и мистер Уивл разговаривают, опершись на невысокий каменный парапет под деревьями. Ричард прошел мимо, совсем близко от них, ничего не замечая, кроме земли у себя под ногами. — Уильям, — говорит мистер Уивл, расправляя бакенбарды, — вот оно где горение-то, только это не самовозгорание отление вот это что! — Да, — отзывается мистер Гаппи. — Теперь уж ему не выпутаться из тяжбы Джарндисов. А в долгах он по уши надо думать. Впрочем, я о нем мало что знаю. Когда он поступил на испытание к нам в контору, он на всех свысока смотрел, будто на монумент залез. У нас он и в клерках служил, и клиентом был. Но кем бы он ни был, хорошо, что я от него избавился. — Да, Тони, так вот, значит, чем они занимаются, как я уже тебе говорил. Снова скрестив руки, мистер Гаппи опять прислоняется к парапету и продолжает интересный разговор. — Все еще занимаются этим, — говорит мистер Гаппи, — все еще производят учет товаров все еще пересматривают бумаги, все еще роются в горах всякой рухляди. Это они и лет за семь не управятся. А Смол им помогает? Смол от нас уволился. За неделю предупредил об уходе. Сказал Кенджу, что его дедушка не справляется со своими делами. Трудно стало старику. А ему, Смолу, выгодно заняться ими». Между мной и Смолом возникло охлаждение из-за того, что он был таким скрытным. Но он сказал, что мы с тобой первые начали скрытничать. И, конечно, был прав, ведь мы и впрямь скрывали от него кое-что. Но я тогда опять подружился с ним. Вот как я узнал, что они все еще этим занимаются. — Ты туда ни разу не заходил? — Тони, — говорит мистер Гаппи, немного смущенный, — Говоря откровенно, мне не очень-то хочется идти в этот дом, разве что с тобой вместе. Поэтому я туда не заходил и поэтому предложил тебе встретиться сегодня со мною, чтобы забрать оттуда твои вещи. Теперь час пробил. Тони, мистер Гаппи становится таинственно и вкрадчиво красноречивым. Я должен еще раз внушить тебе что независящие от меня обстоятельства произвели прискорбные перемены и в моих планах на жизнь, самых для меня дорогих, и в том, отказавшем мне во взаимности образе, о котором я раньше говорил тебе как другу, тот образ теперь развенчан, и тот кумир повержен, Что касается документов, которые я задумал было достать с твоей дружеской помощью и представить в суд в качестве вещественных доказательств, то единственное мое желание бросить всю эту затею и придать ее забвению. Считаешь ли ты возможным? Считаешь ли ты хоть сколько-нибудь вероятным? Спрашиваю тебя, то не как друга. Ведь ты был знаком с этим взбаломошным и скрытным стариком, который пал жертвой самопроизвольной огненной стихии. Считаешь ли ты Тони хоть сколько-нибудь вероятным, что он тогда передумал и запрятал куда-то письма, после того, как ты в последний раз виделся с ним, и что они в ту ночь не сгорели? Мистер Уивил некоторое время размышляет, качает головой, Говорит, что это совершенно невероятно. «Тони», — продолжает мистер Гаппи, направляясь к переулку, где жил Круг, — «еще раз пойми меня как друг. Не входя в дальнейшее объяснение, я могу повторить, что тот кумир повержен. Теперь единственная моя цель — все предать забвению. Я дал обед сделать это». И я должен выполнить свой обет и ради самого себя, и ради развенчанного образа, и вследствие независящих от меня обстоятельств. Если бы ты хоть одним движением руки, хоть взмахом ресниц намекнул мне, что где-то в твоем прежнем жилище лежат бумаги, хоть чуть-чуть похожие на те письма, я бросил бы их в огонь, сэр, под свою личную ответственность. Мистер Уивл кивает. Мистер Гаппи возвысился до небес в собственных глазах после того, как высказал эти отчасти юридические, отчасти романтические соображения, ибо этот джентльмен обожает разговаривать в форме допроса и изъясняться в форме резюме или судебной речи. И сейчас он с достойным видом шествует в сопровождении друга к переулку. Ни разу с тех пор, как он стал переулком, не доставался ему такой фортунатов кошель сплетен, каким оказались события, происходящие в лавке умершего старьевщика. Ежедневно в восемь часов утра мистера Смолуида-старшего подвозят к перекрестку и несут в лавку в сопровождении миссис Смолуид Джуди и Барта. И ежедневно все они сидят там весь день напролет до девяти вечера, наскоро по походному, подкрепляясь не очень сытными яствами, доставленными из кухмистерской. И весь день напролет ищут и рыщут, роются и копаются, и ныряют в сокровищах достойного покойника. Что это за сокровище, неизвестно, ибо наследники скрывают тайну так тщательно, что переулок прямо бесится. В бреду любопытства ему мерещится генеи, которые сыплются из чайников. Чаши для пунша до краев полные кронами, старые креслы и тифики, набитые ценными бумагами английского банка, переулок покупает за шесть пенсов истории мистера Даниэла Дансера и его сестры с ярко раскрашенной картинкой на складной вклейке, а также историю мистера Ивса, уроженца Сафолка. И все события этих достоверных историй приписывает биографии мистера Крука. «Дважды вызывали мусорщика, чтобы увезти в возбросовой бумаги, золы и разбитых бутылок. И когда мусорщик приезжал, весь переулок собирался и рылся в его корзинах. Не раз люди видели, как оба джентльмена, пишущие хищными перышками на листках тонкой бумаги, снуют по всему околотку, избегая друг друга» так как их недавнее содружество распалось. Солнечный герб устраивает гармонические вечера, умело извлекая выгоду из этих волнующих событий. Маленького Суилса вознаграждают громкими аплодисментами за речитативные, как выражаются музыканты, намеки на эти события. И певец вдохновенно вставляет в свои обычные номера от себя тину, посвященную этой теме. Даже мисс Мелвилсон, исполняя снова вошедшую в моду калидонскую песенку «Мы дремлем», подчеркивает фразу «Собаки обожают варева», какой именно неизвестно, с таким лукавством и таким кивком в сторону соседнего дома, что все мгновенно понимают ее намек на мистера Смолуида, который обожает находить деньги, и в награду дважды вызывают ее на бис». Тем не менее, переулок не может ничего узнать. И, как сообщают миссис Пайпер и миссис Перкинс, бывшему жильцу Крука, чье появление служит сигналом к общему сбору, обыватели беспрерывно находятся в состоянии брожения, томимые жаждой узнать все и даже больше. Глаза всего переулка устремлены на мистера Уивла и мистера Гаппи, когда они стучат в запертую дверь дома, принадлежавшего дорогому покойнику, достигая тем самым вершины своей популярности. Когда же их против всеобщего ожидания впускают в дом, они тотчас же теряют популярность и даже начинают вызывать подозрения. От них, мол, ничего хорошего не жди. Во всем доме ставни закрыты более или менее плотно, а в нижнем этаже так темно, что не худо бы зажечь там свечи. Мистер Смолуид-младший ведет приятелей в заднюю комнату при лавке, где они, придя прямо с улицы, залитой солнцем, сначала не видят ничего, такая здесь тьма. Но вот мало-помалу они различают мистера Смолуида-старшего, сидящего в своем кресле на краю не то колодца, не то могилы, набитой рваной бумагой, в которой добродетельная Джуди роется как могильщица тогда как миссис Смолует приютилась поблизости на полу в целом снежном сугробе из обрывков печатных и рукописных бумаг, которыми ее любезно осыпали весь день вместо комплиментов. Вся эта компания, и Смол в том числе, почернела от пыли и грязи и приобрела какой-то бесовский вид под стать виду самой комнаты. А комната, сейчас пуще прежнего, заваленная хламом и рухлядью, стала еще грязнее, если только можно было покрыться более толстым слоем грязи. И в ней остались жуткие следы ее покойного обитателя и даже его надписи мелом на стене. При входе посетителей мистер Смолует и Джуди немедленно складывают руки и прекращают свои раскопки. «Ага!» — каркает старик. — Как поживаете, джентльмены? — Как поживаете? Пришли забрать свое имущество, мистер Уивл? — Прекрасно, прекрасно! — Ха! — А не приди вы за ним вовремя, нам пришлось бы его распродать, чтобы выручить плату за хранение. Вы здесь опять чувствуете себя, как дома, надо полагать. Рад вас видеть, рад вас видеть! Мистер Уивл благодарит его и озирается. Взгляд мистера Гаппи следует за взглядом мистера Уивла. Взгляд мистера Уивла возвращается к исходной точке, не обнаружив ничего нового. Взгляд мистера Гаппи тоже возвращается к исходной точке и встречается со взглядом мистера Смолуида. Приветливый старец все еще лепечет, как заведенный механизм, завод которого скоро кончится. «Как поживаете, сэр? Как вы? Как?» Но вот завод кончился... И старик, запнувшись, ухмыляется молча, а мистер Гаппи вздрагивает, заметив мистера Талкиндхорна, который стоит в темном углу напротив, заложив руки за спину. «Этот джентльмен был так добр, что согласился взять на себя хлопоты по моим делам», — говорит дедушка Смолуин. «Я не подходящий клиент для столь прославленного юриста, но он такой любезный». Мистер Гаппи слегка подталкивает локтем приятеля, побуждая его еще раз оглянуться кругом и суетливо кланяется мистеру Талкингхорну, который отвечает легким кивком. Мистер Талкингхорн смотрит перед собой с таким видом, словно ему нечего делать, и даже, пожалуй, немного забавно видеть нечто для него новое. — Тут, наверное, много всякого добра, сэр, — говорит мистер Гаппи мистеру Смолуиду. — Да все больше хлам и тряпье, дорогой мой друг, хлам и тряпье. Мы с Бартом и моей внучкой Джуди стараемся сделать опись того, что годится для продажи. Но пока что набрали немного. — Мы набрали немного. Завод мистера Смолуида опять кончился. Тем временем взгляд мистера Уивла, сопровождаемый взглядом мистера Гаппи, снова... Обежал комнату и вернулся к исходной точке. Ну, сэр, говорит мистер Уивел, мы больше не станем вам докучать. Так позвольте нам пройти наверх. Куда угодно, дорогой сэр, куда угодно вы у себя дома. Будьте как дома, прошу вас. Торопясь наверх, мистер Гаппи вопросительно поднимает брови и смотрит на Тони. Тони качает головой. Войдя в его прежнюю комнату, Они видят, что она все такая же мрачная и зловещая, а под заржавленной каминной решеткой все еще лежит пепел от угля, горевшего в ту памятную ночь. Приятелям очень не хочется ни к чему прикасаться, и прежде чем дотронуться до какой-нибудь вещи, они тщательно сдувают с нее пыль. Вообще у них нет ни малейшего желания задерживаться здесь. — Поэтому они спешат поскорее уложить скудное, движимое имущество Тони и, не решаясь говорить громко, только перешептываются. «Смотри!» — говорит Тони, отшатываясь. «Опять эта ужасная кошка лезет сюда!» Мистер Гаппи прячется за кресло. «Мне про нее смол говорил. В ту ночь она прыгала и кидалась на все и всех, рвала, что попала когтями, как сущий дракон». Потом забралась на крышу, недели две там шаталась и, наконец, шлепнулась вниз через домовую трубу, худая, как скелет. Видал ты такую бестию? Смотрит, как будто все понимает, правда? Точь в точь, как сам круг. Прысь! Пошла вон ведьма!»